Глава двадцать восьмая Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Какой такой товарищ подполковник? Обращайтесь ко мне, господин генерал-лейтенант, либо граф. А, здрасте, господин генерал-лейтенант или граф. Подполковник, вы издеваетесь? И в мыслях не было. Граф, генерал-лейтенант, господин. — А мне кажется, вы издеваетесь. Вы совсем там в содружестве страх потеряли. — Не скажу за все содружество, но мне-то чего бояться. — Да как? А нормального командира мне прислать не могли? — Вот тут без понятия, генерал-лейтенант, гра... — Это не ко мне вопрос. Здоровенный, благообразный старик в полном зеленом имперском доспехе презрительно скривился. «Зачем на боевом доспехе аксельбанты? Он в бой тоже с ними ходит». «Нет, это парадная форма, подполковник!» «Я что, это вслух сказал? Упс. И вообще мне тут не нравится. Само мнение у этих графьёв заоблачные Как они вообще воюют?» Прибыв в систему Х-350 ТС-12, я с интересом рассматривал имперские корабли, висящие в пространстве. Общие вводы напоминали стандартные боевые корабли задружества, но выглядели они как-то пафоснее. Ещё они были разноцветные. Цветом были выделены орудийные палубы, стыковочные шлюзы и даже двигатели. Наверное, для того, чтобы в них было легче целиться. Но это не точно. А весь личный состав был повёрнут на дисциплине и почтении. Через одного они являлись дворянами и требовали соответствующего отношения к себе. Даже встречающий меня адъютант генерала, капитан, оказался бароном и смотрел на меня как на говно. Можно подумать. Да и совещание было странным. Я привык, что мне ставят боевую задачу мой непосредственный руководитель-полковник, точнее уже генерал Гадюка. Тут же у меня глаза разбежались от количества присутствующих и ребели от всевозможных орденов и украшений. Кроме генерала присутствовали один полковник, два майора и три капитана, включая его адъютанта. Наверное, они тоже были все дворянами. Но мне, честно говоря, на это было плевать. Я выслушал претензии по поводу долгого времени прибытия, комплектации полка, моей личной тупости конкретно и общей всего руководства Содружества, никчемности Содружества в сравнении с Великой Империей и ее имперскими войсками, а также прочую фигню. «Как вы вообще воюете с такой дисциплиной и таким отношением к делу?» брезгливо поинтересовался нарядный генерал. «Да нормально воюем», — пожал плечами я. «Вон, на планете Шелезяка вообще отлично получилось». Генерал на секунду замолк. Часть офицеров поспешно защёлкали кнопками, ищая какую-то информацию. Часть закатили глаза, роясь непосредственно в системной справке. Один из майоров подошёл и что-то прошептал генералу на ухо. Генерал нахмурился. «А что вы знаете про битву на планете?» «Да как бы всё», — я ещё раз пожал плечами. «Это я там был». Офицеры опять защёлкали клавишами. Майор снова прошептал что-то генералу на ухо. «Что вы мне тут стоите и врёте, подполковник? По моей информации, там работал спецназ военной разведки». «Эм, лично я никакого спецназа там не видел, кроме нас. Но мы не спецназ, как бы». Офицеры опять ушли в себя, то есть в систему. «Да что ж такое? Они так постоянно делать будут. Так мы до вечера не закончим». Майор опять что-то прошептал генералу. Тот скривился и заорал. Аж слюни полетели. «Что ты мне тут чушь задвигаешь, подполковник? Это была работа спецназа, вас там быть не могло!» «Ну, не могло так не могло», — согласился я. «Вернемся к нашим баранам». Генерал успокоился, прищурился и посмотрел на меня с явным неодобрением. Открыл рот что-то сказать, но промолчал. «Общее руководство операции будет осуществлять командир 304-го гвардейского императорского полка граф Утка». Присутствующий полковник небрежно кивнул. Я кивнул в ответ. Он поморщился. Наверное, нужно было мне это сделать с большим уважением. «Он позже проведет вам полный инструктаж. Свободен. Честь имею!» — буркнул я. Брови генерала поползли вверх, где он в первый раз посмотрел на меня с некоторым интересом. Хе -хе. Вроде так было принято у имперцев, каких-то других имперцев. Но это не точно. Я повернулся и свалил из каюты, из корабля. «Дебилы, блядь!» прокомментировал Алекс, когда большой дымный гриб отметил место текущей дислокации двух гвардейских полков, а мы проморгались после ослепительной вспышки. «И не поспоришь», — согласился я. «А я ведь предупреждал и даже видео им показывал. Но источники достоверные», — говорили они. «Это не ваша сраная разведка-содружество», содружества говорили они. «Как они вообще собираются войну выигрывать?» «Никак», — предположил Алекс. «Похоже на то». Вынужден был согласиться я. Моему полку в этой операции также нужно было прикрывать основные силы. Действовали имперцы, как солдаты Содружества на предыдущей планете. Подозревая устав, кто-то у кого-то скопипастил. Один в один. Только имперцев он написан чуть с большим пафосом. Два полка прыгнули в город. Два полка прикрывали. Лично я был категорически против. Но меня что? Правильно, никто не слушал. И это было трындец, как странно. Девять с лишним тысяч людей и техники, как корова, языком слезнуло, и ради чего? Я вздохнул и поинтересовался в эфире. «Это коричневый один. Кто командует операцией?» «Коричневый один. Что за вопросы? Это шпиль один». «Нифига себе! А граф Утка умнее гадюки оказался и не полез в город, сломя голову». И тут выяснилось ещё одно отличие от предыдущей операции. На этот раз ксеносы решили не отпускать оставшиеся человеческие силы, то есть нас. И начали они с космоса. В системе было семь планет. Обитаемая была только эта. Кроме четырёх газовых гигантов, были ещё две без атмосферы. Именно на них активировались гиперпространственные маяки, и в пространстве около планет начали выходить боевые корабли. Интактов. Судя по скорости реакции, Находились они где-то рядом, а планеты эти были под номером 2 и 5. А мы висели над третьей. И на нашу беду в данный момент они выстроились практически в линию, так что наш флот оказался зажат с двух сторон. Вот как нужно воевать. Хотелось бы получить их устав для ознакомления. Или что там у них за учебники существуют? Граф приказал эвакуироваться на Робито, связавшись с капитаном спокойствия лейтенант-командером Тронтом, Я выяснил, что расчётный разгонный путь вытыкался прямиком в один из появившихся флотов ксеносов. Подняться на орбиту и сгореть во вспышке среди звёзд — так себе идея. «Шпиль-1. Это Коричневый-1. Я думаю, что нам лучше остаться на планете». «Коричневый-1. Это Шпиль-1. Не надо думать. Выполняйте приказ». Ожидаемо. Я увидел, как вдалеке садятся имперские десантные боты, забирая остатки имперских войск с планеты. «Грёбанная империя! Грёбаные военачальники! Грёбанная бестолковая война!» Я задумчиво осмотрелся. Хорошо, что успел привязать сознание своей группы к установленному на эль мини ковчегу А вот что делать с неполными пятью тысячами подчинённых — вот это хороший вопрос. Имперцы свой ковчег не захватили. И я их понимаю. Слишком много их уже было потеряно в последнее время. А учитывая сложившуюся ситуацию со Вселенной-13, Вряд ли в ближайшее время система их раздаст. С другой стороны, оставаться на планете — также плохая идея. Очень сильно сомневаюсь, что будет высаживаться десант. Нас предупредят об «иду, но вы» и будут воевать на Земле. Судя по последнему почерку ксеносов, нас тупо накроют орбиты. «Вася здесь?» «Тут!» — это был Бонд. Учитывая полную укомплектованность сопровождающих кораблей пилотами и командирами, Бонд обосновался на Васе. Мы можем отсюда как-то свалить? Можем. Мы с Васей уже просчитали. Вот только не в человеческий сектор, а типа в сектор ксеносов. Единственное окно — это система X-352-TC-02, которая уже полгода как отошла к интектам. Откуда мы уже огородами можем попытаться вернуться в человеческий сектор? Свяжитесь со спокойствием, согласуйте с ними совместные действия. Спокойствие. Это коричневый один. «Сейчас с вами свяжутся мои люди. Мы будем уходить в другой сектор». «Горящий Води, но ты верный. У меня другой приказ от имперских войск». Влез в переговоры эскортный крейсер «Верный», флагман нашей маленькой эскадры человеческого содружества в лице командора Хакса. «Чёрту приказ, командор!» — я разозлился не на шутку. «Вы разве не видите ситуацию? Мы тупо здесь все сдохнем. И как вы знаете, совсем не факт, что вы проснётесь в своих телах через некоторое время». Эфир на некоторое время замолчал, а потом оттуда донёсся голос Хакса. «Понял вас, скорящий один Готовы к согласованию!» «Спокойствие! Забирайте нас отсюда!» Я переключился на общую волну. «Всем подразделениям, готовимся к эвакуации!» Через несколько минут с неба посыпались десантные боты со спокойствия. Мои подразделения спешно загрузились на борт и поднялись на десантный корабль. Наша крохотная флотилия начала разговор... Тут же ожил эфир. «Внимание войскам Содружества!» «Говорит Жезл-1!» «Что происходит? Вы нарушаете приказ!» А вот и граф-господин, генерал-лейтенант, собственной персоной. Кстати, мне интересно, а какой позывной будет у их главнокомандующего? Учитывая тенденцию, наверное, какой-нибудь непростой Жезл. Скорее всего, нефритовый. Я в этот момент был уже на капитанском мостике Содружества. На меня вопросительно посмотрел лейтенант-командер Тронт. Я бы сказал послать их нахер, но лучше промолчите. «Войска Содружества, немедленно вернитесь в боевой строй!» Тронт заскрипел зубами. Я сделал вид, что не заметил этого. На связь вышел командер Хакс, чье несколько смущенное лицо появилось на экране. «Подполковник, это не мое дело, но мы как бы дезертиры с поля боя и бросаем союзников». «Спасибо, я знаю», — я кивнул на вражеский флот, среди которого было девять кубов. «Как вы думаете, капитан, как долго мы продержимся против этого флота?» «Дело совсем не в этом, подполковник», — попытался объяснить Хакс. «А я считаю, что дело именно в этом...» — снова разозлился и я перебил его. «Я отвечаю за операцию. Я несу ответственность. И буду нести ответственность перед командованием». «Но ваша зона ответственности ограничивается десантом», — попытался возразить командор. «Что вы понимаете в тактике флота?» «Абсолютно ничего», — согласился я. «Но я могу сложить два плюс два. Кроме этого, начальником всей нашей экспедиции был назначен именно я. Или я не прав?» «Правы», — согласился Хакс. «Но тогда отключите связь с имперцами и выполняйте мои распоряжения к хренам. Точнее, распоряжения капитана Бонда». Мы попёрли практически перпендикулярно плоскости эклиптики вон из системы ловушки. По-моему, какой-то обиженный имперец даже пальнул нам вслед, но не попал. Удирали мы, точнее, стратегически отступали, хоть и торопливо, но не суетливо. Два эсминца класса «Стикс», не имевшие в виду своего класса имён собственных, шли впереди, слушая окружающий космос. В середине ордера шёл спокойствие и замыкающий крейсер «Верный». Василий подошел под другим вектором, но, используя преимущество скорости, пристроился сбоку. Координаты переданы и получены. Навигационные компьютеры синхронизированы. Корабли одновременно ушли в гипер. Последнее, что я видел, как сдвоенный зеленый луч с двух кубов разрушил уже раненый имперский флагман, линкор, его великолепие «Принц Помер». Трое с половиной суток гиперперехода прошли довольно напряженно. Все офицеры чувствовали одновременное презрение и стыдливое облегчение. Презрение ко мне из-за покинутых союзников и общее облегчение из-за того, что выжили. Но еще они были офицерами, и устав не позволял презирать меня открыто, поэтому презирали скрыто. Бросали на меня уничижительные взгляды, шептались за спиной и крутили мне дули в карманах. И вообще всячески разлагались сами и нервировали команду. Потенциальная боеспособность падала. Меня это задолбало, и я собрал их на совещание. «Господа! Блин! Товарищи! Черт! Здравствуйте!» «Я долго думал. Мой поступок недостоин настоящего офицера. Мне очень стыдно, и я готов совершить сипуку». Я оглядел присутствующих. Все заинтересованно ждали продолжения, но пока ничего не понимали, и я продолжил. «Если самурай покрывает себя позором, то он должен совершить ритуальное самоубийство». Красивое священное действие, показывающее, насколько моя душа чиста и как я предан идеям армии и партии. Народ оживился, стал смотреть на меня с большим интересом. Видите, я даже оделся во всё белое и подготовил ритуальный нож. Я замотался в чистую простыню за неимением других белых одежд на корабле и стащил с камбуза здоровенный нож. Это была самая сложная часть квеста. В эру силового оружия найти обычный нож — та ещё задача. Я встал на колени, взял двумя руками нож, повернул лезвие к себе и замахнулся. Зал молчал. Сидящие на задних рядах даже пристали, чтобы все видеть получше. «Итак, во имя Одина...» Стоящий рядом Алекс, который также накинул простыню поверх одежды, ткнул меня в бок и злобно прошипел. «Какого нахер Одина?» Я немного смутился. «Ну, в общем, мир, труд, май...» «Дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные!» — заунывно затянул я. Все вообще перестали дышать, наблюдая за представлением. «На!» Нож, куркаясь в воздухе, полетел к сидящему в первых рядах подполковнику Гейнцу. Ножи я метал так себе, а тут еще столовый, несбалансированный, поэтому попал он рукояткой подполковнику в левый глаз. «Ах вы, волки позорные!» — заорал я, скакивая на ноги. «Вы чего тут себе удумали?» «Будете мне тут рожей корчить? Пасть порву, моргалы и выколю!» Я успешно порвал простыню на груди, оголив свою мощную неволосатую грудь. Жаль, волосатая смотрелась бы более угрожающе, я так думаю. «Я вас научу, сволочи, Родину любить! Развели тут демократию обезьяны!» Я ткнул пальцем в трущего глаз под пола. «Вон, сука, нож лежит! Убейте сами, ли я вас в шлюз выкину без скафандра! Не армия, а бордель какой-то! Лучше бы, правда, бордель был!» «Я бы хоть потрахался!» Главный визирь Алекс, прошептал на ухо. «Эм, ты что то увлёкся?» «А, да! О чём это я? Бордель!» Алекс кнул меня локтем. «То есть шлюз, точно?» «Всё, сука, шлюз! Буду вас немножко убивать!» «Да! Убивать!» Рядышком радостно подпрыгнул Изра. По такому случаю он надел свой плащ и кепку. Не хватало только верного Маузера. «А так, начальник расстрельной команды уже готов. Кстати, нужно с Маузером что-то решить». Алекс посмотрел на всё это, вздохнул и опять тихо сказал. «Ты просил тебя остановить, если что Вот сейчас самое чё». Я повернул к нему голову и так же тихо спросил. «Думаешь, перегибаю?» «Однозначно, как в дешёвом романе. Эдакий слабоумный герой-дурачок, стендапер, любимец женщины, гроза интеллигенции». Мне что-то ничего в голову больше не приходит. Может, ты спище толкнёшь?» Алекс покачал головой. «Вот так всегда. Будешь должен». Я показал большой палец и замотался в остаток простыни. Алекс шагнул вперёд и прочистил горло. «Дамы и господа, командир узнал про ваши инсинуации, целью которых является стремление подорвать в команде доверие к нему, а следовательно...» его доводам или поведению. Вы с умыслом создаёте у рядовых солдат ложное отрицательное представление о нём. При этом используйте сложные подменные хитросплетения. Исполняйте всё это вы из-под тишка. Заговор направлен против командира, который представляется вам как препятствие к реализации своих целей и получению преимущества. «Поэтому в целях недопущения распространения вольнодумства среди неокрепших умов нужно сделать что?» «Расстрелять!» — заверещал Зелёный. «Однозначно!» — рявкнул клоун. Кот и Фант опустили лицевые щитки и направили оружие на толпу. С гулом начал раскручиваться шестиствольный пулемёт, загудела плазма, накапливаясь в рабочей камере. Народ стал тихо сползать на пол, пытаясь спрятаться за товарищей. К их чести попыток немедленно сбежать замечено не было. Всё-таки какие-никакие, но боевые офицеры. — Но император сегодня милостлив, — вошёл враж Алекс. Теперь я его толкнул Какой император, к хренам? — Эм, да, командир сегодня добр. И хотя по законам военного времени вас нужно по-хорошему расстрелять, вы всего лишь пойдёте в будущей битве в первых рядах, как простые солдаты. И кровь смоете ваш позор во имя... Я опять его толкнул в бок. «Закругляйся, они уже всё поняли». Алекс посмотрел на меня, кивнул и вдруг подмигнул, улыбаясь. Ударил сжатым кулаком себя по груди и заорал. «Ава, император!» А потом мы вышли из гипера. И прямо напротив нашей точки выхода в космосе висел куб. Такой милый кубический куб. Очень одинокий.